Глава десятая Кевина Маату вели с собой, хоть он и упирался, а мы с Мэри он сопротивляться не стали. Мы проскользнули сквозь толпу, теснившуюся перед наспех установленными заграждениями, и направились к Луксору. Жара стояла такая, что надобность кутаться в одеяло отпала, и мы оставили их на первой попавшейся скамейке для бездомных. Одна моя рука придерживала висевшую на лямке через плечо черную кожаную сумку, другая касалась живота, где теплилась искорка жизни. Сейчас на мне лежало бремя ответственности не за одну жизнь. Тяжкое бремя. Всю дорогу до Луксора никто из мат не проронил ни слова. Мы шли против общего течения». Все спешили в противоположном направлении, привлеченные пыльным облаком, отмечавшим место происшествия в Беладжио. Фаелуксора Луксора пустовало, если не считать охранников, беспокойно оглядевших нас, но пропустивших без вопросов, как только Лезла показал им какое-то удостоверение. Мы двинулись в сторону уже знакомых мне помещений с ограниченным доступом, но на сей раз нас завели в комнату размером с танцевальный зал — оформленную с налетом ретро в духе традиционного английского клуба, где не исполняют стриптиз. Темное дерево, толстые ковры, портвейн, шерри и официанты, облаченные во фраке. На дверью красовался витраж с символом Маат и египетским крестом. — Сэр! — обратился к Клезлэ Метродотель, державшийся с той же профессиональной строгостью, что и любой из Маат. — Что прикажете подать? Говорил он, разумеется, с британским акцентом. В подобном месте иначе и быть не могло. Думаю, немного бренди будет в самый раз. Спасибо, Блэвинс. Блэвинс ответил таким выверенным кивком, что я невольно задумалась. Где же учат держаться и надменно, и услужливо одновременно, ничуть не поступаясь собственным достоинством? Его поразительно голубые, похожие на зимнее небо глаза скользнули по мне... Мэрион, Кевину, после чего он развернулся и вышел. Нас подвели креслом. Кевина усадили силой, его удерживал уже знакомый мне Джин, тот самый со зрелищно оголенной грудью в крохотной парчевой жилетке и шароварах, не говоря уж о бритой голове и серьге в ухе, тот самый, которого ранее потрепала Рэйчел. При виде меня он ухмыльнулся, показав окулье зубы. Неприятная улыбка. «Я тебя помню», — пророкотал Джин, «ты уже нарывалась на неприятности». «Вот и нарвалась», — не стала спорить я. Он кивнул. «Джо!» — прозвучал сзади мрачный голос. Я обернулась, мощась из-за синяков, и увидела вошедшего Льюиса, точнее, въехавшего. Он вкатился на инвалидной коляске, бледный, тощий. выглядевший гораздо хуже, чем когда меня вышвырнуло ветром за окно. На лице играл лихорадочный румянец, руки тряслись. Мне даже показалось, что он не вполне в своем уме. Хоть Льюис и назвал мое имя, на меня он не смотрел. Его взгляд был обращен к Эвину, и мне этот взгляд очень не понравился. «Настал решающий момент», торжественно провозгласил Майрон. «Мальчик». Пришло время вернуть то, что ты украл». «Каков будет ответ Кевина, я могла бы сказать заранее, а потому ничуть не удивилась, услышав, «А пошел бы ты подальше, дедуля, шиш тебе с прицепом!» «У него больше нет Джонатана», — заявила я. Все взоры обратились ко мне. Я выпрямилась, расправила плечи и добавила, «Бутылка пропала». «Пропала!» — повторил за мной Лезла. В его вкрадчивом тоне таилась смертельная угроза. «Да у Квина она!» — сказала я. «Уж вы-то должны бы знать. Это же ваш пес!» Лезла устало закрыл глаза. «Вы убили Сиабан!» — заорал Кевин и рванулся с кресла, пытаясь наброситься то ли на старика, то ли на любого, до кого дотянется. Было не совсем понятно, кому именно адресовалось его обвинение, но оно могло относиться ко всем нам. Боюсь, так оно и есть, но это произошло неумышленно. Лезла потер лоб и с усилием восстановил свой прежний величавый вид. Боюсь, что и вашу жизнь, мисс Болдуин, мы поставили под угрозу, но у нас не было такого намерения. — Что, Квин проделал все это по собственной инициативе? Ему нужен был Джонатан. Бьюсь об заклад, это он придумал операцию с моим спасением, когда я только появилась. Никто не издал ни звука. Я повернулась к Кевину и объяснила: это Квин подослал к тебе Сиабан, чтобы она украла бутылку. Думаю, ты ей нравился, но уверена, она полностью зависела от Квина. У него был на нее компромат или что-то в этом роде. В конце концов, он же коп. когда я выронила бутылку Джонатана, Сиабан ее подняла, спрятала в карман, а мне потом отдала другую, подменную. Да уж, как я верно заметила с самого начала, она была профессионалкой. — Так это он застрелил Сиабан? — спросил Кевин. Руки его все еще дрожали, но теперь, перепачканный ее кровью, он выглядел устрашающе. Он явно был готов сам отгрызть себе одну руку, чтобы другой дотянуться до глотки Квина. «Но почему?» – недоумевал он. «Зачем ему понадобилось ее убивать?» «Да все потому, что я увернулась». Честно ответила я, я опустилась на пол перед коляской Льюиса, положила руки на его колени. Он в меня стрелял, а не в Сиабан. И Джонатан тут ни при чем. В этот раз совсем ни при чем». «А в чем тогда дело?» — спросил Льюис, глядя на меня затуманенными глазами. «Вопрос за вопрос. Как его полное имя?» По залу прошуршали смешки и шепотки. Кто-то сказал, она рехнулась, но мне было наплевать, кто именно. «Его зовут детектив Томас Квин. произнес Льюис, не сводя с меня воспаленных с красными ободками глаз. «Я ожидала несколько иного», и на секунду замешкалась, но тут прокашлялся Майрон Лезло. «Его зовут Томас Орентел Квин, Добавил он, кривясь так, будто ему провели операцию на ротовой полости острой ложкой без наркоза. Но, конечно, старик соображал неплохо. Он слышал мою историю, я обо всем догадался. «Орри!» — сказала я. «Неудивительно, что он желал моей смерти». Он ведь не знал, много ли я запомнила и опознала ли его. На самом деле нет. Это было так давно, да и лица его я тогда не видела, но он не был в этом уверен и не мог позволить себе рисковать. А вдруг я веду двойную игру с дальним прицелом? Думаю, он бы раньше меня прикончил, но побоялся делать это в луксоре, не хотел, чтобы вы узнали. Конечно, когда я при нем выложила историю про Эшварта, Ему стало легче, но полного спокойствия все равно не принесло. Он понимал, что даже если я его не вспомнила, то по ходу дела могу обо всем догадаться. Да что там, обязательно догадаюсь. Не зря Джонатан указывал, что все нити сходятся ко мне. Я находилась в центре многих событий, включая и это. Томас Орентел Квин. Ори. Чес Эшвард погиб, когда вез меня к своему боссу Ори. Тогда я считала, что их бизнес крутится вокруг наркотиков. Так оно, наверное, и было. Сначала. Легкие деньжата для них обоих. Это ж надо. Я находилась в одной комнате с парнем, из-за которого меня несколько лет преследовали кошмары, и не узнала его. И стыдно признаться, он мне даже нравился. Весь этот ужас навалился на меня страшной тяжестью. Дэвид, превратившийся в пепел и тени, Сиабан, погибшая вместо меня. Льюис, умирающий прямо сейчас, у меня на глазах. Я все проглядела. Я упустила Джонатана, когда ответ фактически был у меня в руках, потому что мне не хватило сообразительности, смекалки, интуиции, чтобы его найти. «Джан!» — послышался голос Мэрион, и ее теплая рука легла мне на плечо. Я взглянула на нее и поняла, как она измучена. Украденный у нее джин стал залогом того, что она вела себя как надо. Квин уже давно обделывал свои грязные делишки. Неожиданно по спине у меня пробежал холодок. «Когда, — говоришь, — исчез твой джин?» — «Пять лет назад». По выражению ее лица я поняла, что она могла бы назвать день, час и минуту. Я почувствовала, как мои руки сжимаются в кулаки — «Как давно пропадают джины?» «В заметном количестве», — уточнил Льюис, около шести лет, может, чуть меньше». «Как раз после истории с после встречи с Сори в пустыне, с того времени, как я побывала в мрачной темной пещере, где он задавал мне вопросы».